Все герои битвы за Эрнани с сент во главе говорили, что Илья, к счастью, знает роль и что ее необходимо ввести со второго же представления. Джульетта с горя заболела и слегла. Гюго, желая спасти пьесу, сдался. Однако за несколько дней до этих событий в журнале Дедеба появилась статья Гранье де Кассиньяка который обвинял Дюма в подражании Шилеру, Гео, Террасину и в том, что на Христину его вдохновил пятый акт Эрнани. Дюма мог бы просто посмеяться над этим. Разве Вини, например, не обвинял Гюго в том, что он обкрадывает всех и вся? Но Дюма знал, что в Деба Касаньяка устроил сам Гюго, поэтому он пришел в ярости и написал поэту. «Я уверен, что вам была заранее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 Эта полуплатоническая идиллия началась в 1833 году и длилась, правда, с перерывами несколько лет. Юный Геоцинти, он признавался, что разочарован в Иде. «Я надеялся», — писал он, — «обрести в этом союзе единство физической красоты и духовной близости, но вскоре я понял, что любовь ее по силе не равна моей. Слишком гордый, чтобы давать больше, чем мне хотят возвращать», я заключил в душе избыток бушующей во мне страсти. этот избыток он и предлагал гиацинте, но рамки, в которых она старалась его удержать, были для него слишком тесны. «Прощай, мой ангел!»